Не все из магов оказались ошеломлены внезапной стрелковой атакой. Один из последователей сферы бури широко раскинул руки, читая какое-то неизвестное Эрл заклинание. Тотчас над Паланкином возникла голубая точка с громким треском, начавшая быстро расти, обретая очертания полусферы. Маг из сферы смерти несколькими пассами заставил вырваться из-под камней тропы фонтаны черного густого дыма который быстро окутал большую часть отряда путников. Черный дым сильно искажал реальную действительность. Это заклинание Эрл знал. Оно называлось «могильный морок». Действие его было мгновенным, но, к сожалению, очень недолгим. В горной крепости его использовали, чтобы выиграть время для тактических маневров. Голубая полусфера растянулась до размеров гигантской ледяной тарелки, которая, покачиваясь, плавала над головами перепуганных путников, принимая на себя стрелы. Один из магов с верой огня бросился бежать вокруг сбившихся в кучу под ледяным диском путников. Концом своего посоха он чертил по камням линию, сразу вспыхивающую желтыми искрами и одновременно выкрикивал резкие гортанные слова. Эрл узнал и это заклинание. Там, где проскрежетал по камням, высекая искры, посох мага, выросло и окрепло гудящее пламя. Но маг не успел замкнуть круг огненной преграды. Одна из стрел ударила его в плечо, и он, выронив посох, свалился на руки своего товарища по сфере. Горный рыцарь сэр Эрл уже знал, что ему следует предпринять. Но на это надо было решиться. Множество мыслей пронеслось в голове горного рыцаря за единственный удар сердца. Эрл неожиданно вспомнил, как он не раз за все время долгого одинокого пути... От Дорбиона до серых камней, ломал голову, пытаясь представить, что чувствовал Кай, когда встал с обнаженным мечом в руке. Один против всех. Один против целого королевства. Один против эльфов, перед которыми все остальные безвольно склоняли голову, истекая слезами умиления и восторга. Один против целой армии, подкрепленной отрядами боевых магов. Как сумел перебороть страх. Нет, не смерти, а очевидного позорного поражения. «Да не было в болотнике ни страха, ни оторопи», — понял Эрл. В нем была железная уверенность в своей правоте. «Разве тот, на чьей стороне правда, может испытывать страх и сомневаться сделать шаг?» И Эрл решился. «Сотник гарнизона замка Железный Грифон Сатиан», — громко произнес Эрл, глядя прямо в глаза обернувшемуся на звук его голоса воину. «Сейчас я, ты и твои воины, все мы пойдем вниз и пленим этих магов. Пленим, но не причиним им более никакого вреда». Крайнее изумление вспыхнуло в глазах Сатиана дрожащими каплями. «Я... я не понимаю вас, милорд», промямлил Сатиан. «Ты прекрасно меня понял». «Отдай нужный приказ, иначе это сделаю я». Но... Сатиан в отчаянии схватил себя за аккуратную бородку. «Я не могу этого сделать, милорд!» Голос его окреп. Он тоже чувствовал за собой правду. «Это же предательство!» «В этом, — веско выговорил юный рыцарь, — спасение серых камней и всего Гайлона». «Его сиятельство...» — захрипел Сатиан. «Я сам буду говорить с его сиятельством, герцогом», — сказал Эрл, чувствуя, как под напором его решимости подается изумленная воля сотника. «Поверь, в конце разговора он будет благодарить меня. А тебя обезглавит топором дровосека за то, что ты трусливо мешкал». «Я не...» — скинулся было сотник, но Эрл шагнул в его сторону с такой устрашающей решимостью, что Сатиан поспешно вскочил на ноги, словно готовясь отбиваться. «Ты отказываешься повиноваться слову рыцаря-короля? Сейчас я твой командир. Или ты забыл, какое наказание следует за невыполнение воли командира?» И Сатиан сломался. «Отряд!» — хриплым голосом растянул он, обернувшись к воинам, сидящим за камнями. «Спешно вниз!» «Магов окружить! Взять в плен!» Ратники выполнили данное им приказание беспрекословно. Они с мечами в руках оцепили опешивших магов и их слуг. Те не думали сопротивляться после того, как Эрл рявкнул им. «Если хотите сохранить свои жизни, опуститесь на колени и закройте головы руками!» «Это говорю вам я, рыцарь братства порога, сэр Эрл!» Глухой гомон прокатился в толпе путников. Имя Эрла в Дорбионском королевском дворце, в самом Дорбионе и его окрестностях, было известно каждому. Первыми пали на камни слуги, предварительно побросав оружие. Затем опустились маги, положив рядом с собой посохи. Со стороны скальных ворот послышался приближающийся грохот. Эрл подумал, что его сердце должно быть ударит еще трижды, И из-за поворота покажутся готовые к свирепой рукопашной схватке ратники отряда Дужана. Горный рыцарь не сомневался в том, что сам герцог окажется в первых рядах атакующих. Они появились из-за поворота в тот момент, как и рассчитывал Эрл. Первые ряды состояли из двигавшихся небыстрым, размеренным бегом копьеносцев с опущенными копьями. За ними поспевали громыхая доспехами мечники. Ратники двигались плотной колонной, извивавшейся там, где поворачивала тропа. И колонна эта напоминала чудовищную железную змею, готовую нападать. Эрл шагнул к атакующим, подняв над головой меч. «Воины! Противник повержен! И ваши клинки не понадобятся!» Войны, пришедшие за ворот, расступились. Вперед вышел Дужан, рукой сжимающий меч... Герцог с лязгом поднял забрало шлема. Он глянул сначала на Сатиана, потом на Эрла. Во взгляде хозяина Железного Грифона клокотала еще не остывшая ярость атаки. «Что здесь происходит, сотник?» – прорычал он. Лицо Сатиана застыло. «Я выполнял приказ сэра Эрла, милорд», – ответил он как-то заторможенно, двигая языком. «Сэр Эрл!» – обратился Дужан к юному рыцарю. «Мы ошиблись», – стараясь говорить спокойно, произнес Эрл. «Эти люди вовсе не посланники Константина, милорд». «Эти люди маги!» – рыкнул Дужан. «Они пришли в серые камни, и они должны умереть». «Боги послали их в серые камни», – отозвался юноша. Боги даровали нам их силу, чтобы мы могли противостоять врагу. Они враги. Это не так, милорд. Что ты говоришь, юный рыцарь? вскричал Дужан. Я лишь пытаюсь спасти серые камни и Гейлон. Магия, искусство трусливых лгунов, искусство обмана. Они могут быть похожи на кого угодно, но они есть зло. А зло должно быть уничтожено. Мы не будем убивать их, милорд. Они помогут нам. В них наше спасение. Уйди с дороги, — повторил Дужан таким тоном, что вокруг повисла тягостная тишина. Нет, — сказал Эрл. Ты хочешь бросить мне вызов? Осведомился герцог зловеще спокойно. Нет, вовсе не этого хотел Эрл. Но если дело дойдет до поединка, он готов был драться. За спиной горного рыцаря залязгали мечи, заторопились тревожные голоса воинов. Эрл рывком обернулся. Макс сферы огня, тот самый, что шел впереди процессии, тот самый, что пытался замкнуть вокруг своих товарищей круг огненной преграды, Пятидесятилетний кряжестый мужчина с всклокоченной пегой бородой и густыми черными бровями, из-под которых неожиданно молодо поблескивали пронзительно голубые глаза, поднялся на ноги. Из левого плеча его торчал окровавленный обломок стрелы. Лицо мага теперь при ближайшем рассмотрении показалось Эрлу знакомым. Наверняка он видел его во дворце. «Позвольте и мне говорить, рыцари, решающие наши судьбы», — сказал он спокойно и даже несколько насмешливо, вроде бы не обращая внимания на то, что сразу несколько мечей нацелились в его сторону. «Меня зовут Арат. Я старший маг Дорбионской сферы огня, член Ордена Королевских магов всю свою жизнь верой и правдой» служивший Его Величеству Ганелону Милостивому. «Я приветствую вас, герцог. Я приветствую вас, сэр Эрл, и я рад видеть вас в здравии. Я надеюсь, Ее Высочество принцесса Лития также в безопасности подле вас». «Ее Высочество в безопасности», — подтвердил Эрл, «но ее нет со мной». Герцог Дужан напряженно вслушивался в этот диалог. «Если ты тот, за кого себя выдаешь...» — вдруг встрял он. «Скажи, что ты здесь делаешь, маг?» «В Дорбионе нет теперь места для нас, королевских магов, милорд», — не торопясь ответил Арат. «Кое-кого из нашего ордена, кто помоложе Константин, принял к себе. Та магия, которую они практикуют, не имеет ничего общего с магией сфер». Она будто бы объединяет в себе все четыре сферы и поэтому намного мощнее. Но Источник, откуда Константин черпает силы для себя и своих адептов, неестественен. Он берет энергию не у мировых стихий. Он берет энергию у той сущности, имя которой смертные опасаются произносить вслух. Имя этой сущности – Ибас. Блуждающий Бог. Великий Чернолицый. Константин создал свой орден, которому не дал название, ибо давать название чему-либо – человеческая привычка. А Константин уже почти не человек. Мы называем его магов серыми по цвету их одежд. Итак, королевским магам теперь нет места в Дорбионе. «И вы выбрали новой землей своего обитания именно серые камни-огров?» – прищурился Дужан. Почти все маги, не ставшие серыми, ушли из Дорбиона. Кто-то обосновался поблизости, кто-то ищет места поглуше. Ибо новый король упразднил деление магии на сферы, упразднил сами сферы, а следовательно и орден королевских магов. Пока перемены ограничились только лишь Дорбионом, но каждый из нас понимает, пройдет совсем немного времени, и башни-сферы опустеют во всех городах Гайлона. Мы пришли сюда, милорд, потому что думали, Константин не дотянется до этих земель. Вы ошибались, процедил сквозь зубы герцог. Да, ровно проговорил Арат. Я уже понял это из вашего разговора. Эрл вдруг сообразил, что спокойствие мага сферы огня — напускное. Внутри он напряжен, словно натянутая тетива. Но, кажется, хозяин Железного Грифона понемногу начинает верить ему. «Почему вы не сражались, когда на вас напали?» — задал очередной вопрос герцог. «Мы не воины, милорд», — ответил Аррат. «И мы думали, что на нас напали огры». Мы ведь не видели тех, кто пускал в нас стрелы. Сколько уже раз за весь наш путь через серые камни мы подвергались нападению этих чудищ. Но достаточно было применить пару защитных заклинаний, как они или пугались, или бросались на утек, или терялись настолько, что нам хватало времени уйти. А когда мы увидели сэра Эрла с воинами, спешащими со скальных уступов, то поначалу подумали, что он идет к нам на подмогу. И приказ его бросить оружие и пасть ниц ошарашил нас. Не менее сильно, чем ваши слова, милорд. Мы не думали, что кроме огров найдем здесь врагов. Дужан мрачно усмехнулся. Может быть, для тебя, Рад, это станет открытием, но в серых камнях не верят магам. В исключительных случаях, проговорил Эрл, Необходимо принимать исключительные меры. Решимость покинула горного рыцаря. Ее явно не хватило на то, чтобы полностью разрушить стену вековой ненависти воинов серых камней к магам. «Трубите барону отбой», — приказал герцог Дужан. «Пусть не спешит сюда. А этих в цепи и в подвалы замка полночная звезда. Я еще не решил, как с ними поступить». «Пусть так», — с некоторым облегчением подумал Эрл. «Хотя бы так». Магам даровали жизнь или отсрочку перед казнью. «Еще я не решил, как поступить с тобой, юный рыцарь, сэр Эрл, наследник львиного дома», — договорил Дужан.